Глава 20. Ужин действительно подавали ровно в семь. После долгого и трудного путешествия красное вино и изысканные блюда южных земель привели нас в доброе расположение духа. По завершении трапезы Ревер пригласил нас в соседнюю со столовой комнату. Книжные полки занимали все стены, и я решил, что это библиотека. Усевшись на мягких подушках, разбросанных по толстому красному ковру, Мы вернулись к серьезному разговору. Время летело незаметно, и когда в дверь легонько постучали, за окном стемнело. В комнату вошел Элсон. Он все еще был в своем дорожном костюме, пропыленном и влажном. «Удалось ли что-нибудь узнать?» — спросил Ревер, жестом приглашая южанина присесть. Старик сам наполнил стакан и протянул его Элсону. «Должен прямо сказать, ситуация с караваном странная», — южанин сделал осторожный глоток. Люди об этом деле знают, но говорить особо ничего не хотят. Даже самые верные осведомители не решились на откровение, а значит, за этим делом стоит кто-то очень влиятельный. «Неужели ничего не удалось разузнать?» С грустью в голосе спросил Ревер. «Я был бы не я, если бы не зацепил одного человечка. Правда, есть с ним небольшая загвоздка. Он хочет денег». «Сколько?» – спросил Ревер. 10 золотых», – ответил Элсон. «Такая сумма лишила меня дара речи». 10 золотых!» «Ничего себе небольшая загвоздка!» «Да где мы возьмем такую уйму золота?» «Кто он, этот человечек?» – поинтересовался Ревер. «Может, имеет смысл поторговаться, глядишь, согласиться и подешевле?» «Сильно сомневаюсь», — ответил Элсон, делая еще один неторопливый глоток. «Он наемный генерал». «Ты прав. С такими договориться, наверное, не удастся». «Тогда можно забыть об этом деле», — сердито сказал Рик. «У нас никогда не будет таких денег». «У вас, может, и не будет, а у меня есть», — ответил старец. Мы переглянулись. «Десять золотых...» «Это не просто значительная сумма. Это состояние целого поместья, а то и двух», — сказал Ревер. «Но это ничтожная плата за возможность помочь союзникам в борьбе с жестоким и коварным врагом». «Элсон, когда мы можем встретиться с этим человеком?» «Как только у нас будут деньги». «Тогда назначь ему встречу сегодня же ночью». «Так поздно?» — поинтересовался Рик. «В Азоре никогда поздно не бывает», — сказал Элсон. «Здешние воротилы обычно проворачивают свои дела по ночам». Южанин и Ревер поднялись и вышли. Мы отправились в комнаты. Одевшись на всякий случай по походному и проверив оружие, мы еле дождались момента, когда нас, наконец, пригласили к внешним воротам особняка. Там уже стояли две крытые коляски, запряженные парами. Старик Элсон и слуга сели в первую, нас посадили во вторую. Как только кожаная дверь коляски со следяным окошком затворилась, пара высоких гнедых понесла нас по темным улицам ночного азора, мимо одиноких освещенных окон, которые исчезали так же быстро, как появлялись и сменялись темными очертаниями домов. Коляску потряхивало на ухабах, но это не шло ни в какое сравнение с путешествием в скрипучих седлах которые изрядно поизносились с тех пор, как мы покинули Нординию. Толстые софьяновые подушки были мягкими и удобными, и я, откинувшись на спинку, смотрел в узкое окошко с наслаждением. Наконец, коляска остановилась, и высоченный мужчина в плаще до пят открыл дверцу. Свет масляного фонаря осветил узкий переулок между двумя высокими зданиями. Пройдя по нему шагов 100, Мы вышли на площадь и направились к небольшой крепости с высокими сторожевыми башнями. Ворота открылись сразу, и мы попали во внутренний двор. В отдалении под деревьями стояли четверо мужчин с опущенными на лица капюшонами. Один из четверки выступил в свет наших фонарей и жестом пригласил следовать за ним. Обогнув маленький пруд, мы прошли по тропинке к темному мрачному домику. Внутри нас ждал зал, украшенный щитами и доспехами. В глаза сразу бросился покрытый пестрой скатертью длинный обеденный стол, вокруг которого стояли стулья с резными высокими спинками. Несколько вооруженных людей в плащах и капюшонах неподвижно застыли у стен. Они не пошевелились, даже когда в зал вошел высокий стройный человек средних лет с длинными, собранными в хвост волосами. Едва кивнув, вошедший присел за стол и жестом пригласил нас расположиться напротив. «Мой старый друг Элсон рассказал о вашем деле. Вы ищете караван, что пропал в Восточной Нардении в начале сезона», заговорил незнакомец с сильным акцентом. «Да, это был караван моего отца, Брюно Ллойда», ответил я. «Понятно». Мужчина еле заметно улыбнулся. Мне стало не по себе от его неприятной холодной гримасы. «Что ж, вы пришли куда нужно. В Азоре сведения — это товар. Здесь многое можно узнать о том, что происходит по всей Этории, в том числе и о пропавшем караване. Но сведения такого рода стоят немалых денег. В вашем случае больших денег, соразмерных с моим риском». «Цену я назвал 10 монет золота Мазорской пробы. Если вы располагаете подобные суммы, вы получите то, зачем пришли. В ином случае нам не о чем больше разговаривать». «Золото есть», — произнес Ревер высоким старческим голосом и вытащил тяжелый атласный кошелек. Он взвесил его в руке и протянул мужчине. Тот взял кошель и, не открывая, передал другому, что стоял ближе к двери, — Он изучил содержимое кошелька, кивнул, и мужчина за столом снова заговорил. «Перейдем к делу. Для начала позвольте представиться, я генерал Риц. Я наемник, солдат и отчасти авантюрист. За свою жизнь я побывал почти во всех королевствах, участвовал во многих войнах, несколько раз ходил против степняков и взял штурмом четыре свободных города. Зачем я все это вам говорю?» Да за тем, что вы должны знать, с кем имеете дело. Я серьезный человек, а не какой-нибудь там головорез или мелкий бандит, которому грош цена. О караване, что вы ищете, я впервые узнал два сезона назад. Тогда ко мне пришел один очень состоятельный человек, некогда самый богатый торговец в Азоре, член шафрановой купеческой гильдии и попечитель Совета Добродетелей. Сейчас он один из городских советников, «Господин Ревер, думаю, вы его знаете». «Орис Александра», — кивнул старец. «Он самый». «Орису нужен был кто-то, кто мог захватить и доставить в Азор нескольких северных торговцев с сыновьями». «По зрелому размышлению, я от такой работы отказался, дабы не пострадала моя репутация. Я же генерал, а не какой-то прохвост. Я не трачу попусту время на сопровождение мелких торгашей. Хотя Орису я отказал...» О его предложении не забыл. Если член городского совета проявляет интерес к каким-то обыкновенным торговцам с севера, это говорит о многом. Пока я собирал сведения, Орис нашел другую группу для выполнения задания. Серебряные солнце из свободных городов. Ребята, они бравые, но не особо умные. Они даже... Вопрос изучать не стали, а прямиком направились в Нарндинию, где, как и ожидалось, провалили задание. Мало того, что они перебили кучу невинного народа, так еще умудрились попасть в засаду где-то в приграничных землях. Из всего отряда выжил только главарь, парень по имени Икс. Найти того бедолагу не составило никакого труда, он прятался в одной невзрачной харчевне, и был в таком состоянии, что толком и говорить не мог. Я боялся, что его рассудок помутился, но он просто нанюхался сушеной травы. Через пару дней мы его откачали, и он поведал свою печальную историю. Как утверждал X, он и его товарищи прибыли в Нардению в срок. В Банвиле к ним примкнул один человек, помощник Ориса, Он передал им имена торговцев и повел по окрестностям собирать товар. Один такой товар пришлось забирать в лесу, где на ночевку остановился местный караван, который принадлежал торговцу по имени Брюн лойд То ли по глупости, то ли по приказу помощника Ориса, Икс и его люди взяли с собой Брюна и его сына, а остальных хладнокровно прикончили. Как и следовало ожидать, Исчезновение целого каравана не осталось незамеченным. Пропавших людей принялись искать, даже местные рыцари подключились. Бедному Иксу и его дружкам пришлось в спешке покинуть Нардению. Но На удивление, они без проблем преодолели почти всю Северную империю. Им оставалось всего лишь пересечь приграничные земли и Лорандию, но до Лорандии они не дошли, до них напали. Враги действовали быстро и наверняка. Не успели Серебряное Солнце понять, что происходит, как все они были мертвы. Только хитрый Икс сумел притвориться убитым и выжил. Ему повезло, что нападавшие не искали раненых. Их вообще интересовал только один единственный человек. Молодой парень, сын торговца Брюнелллойда. «Где сейчас этот Икс?» — спросил Элсон. «В обители духов. Мертв? Не мне тебе рассказывать» насколько глупы некоторые наши собратья по профессии. После ночного нападения в Лорандии Икс вернулся в озор с оставшимися пленниками, но Орис отказался платить за товар и вышвырнул Икса за ворота, как бродячую собаку. Иксу такой поворот судьбы не понравился. Он уговорил несколько таких же идиотов ограбить имение Ориса и получить свой заработок. Сама вылазка оказалась успешной, но уйти с награбленным Иксу не удалось. Шайку настигли спустя день в трущобах. Там же воришек и прикончили. «А удалось ли узнать что-нибудь о мотивах самого Ориса?» — спросил Ревер. Эпизод с караваном был лишь одним из многих. Вот уже несколько сезонов Орис нанимает и отправляет на север людей с разными заданиями, о которых никто не смеет рассказывать. Он также купил новое имение в западной части Азора — и нанял для его охраны целый гарнизон, более двух сотен человек. Все мои попытки разузнать, что там происходит, пока что закончились провалом. В городе все молчат. Но это понятно, Орис фигура серьезная. чего Орис так тебя беспокоит?» — спросил Ревер. «Сам торговец меня нисколько не интересует, да и никогда не интересовал, а вот то, в чем он замешан...» Имеет ко мне самое прямое отношение. Видите ли, ученый муж, существование Азороса основывается на очень сложном и хрупком балансе сил. Сейчас все крупные города, в том числе и наш Азор, равны как по богатству, так и по силе. Конечно, каждый город имеет свои слабые и сильные стороны, но ни один из них не обладает достаточным преимуществом, чтобы подчинить себе остальных. Стремясь привлечь деньги и людей, каждый город использует свои достоинства и недостатки конкурентов. В условиях такой развитой игры сил и интересов наше государство процветает, а если процветает Азорос, то процветаем и мы, наемники. Но как только один из городов получит даже малейший перевес, последствия будут сокрушительные, баланс нарушится, и вместе с ним рухнет и стабильность. «Разве для вас это плохо?» – спросил я. «Где воины? Там заработок для наемников». Генерал улыбнулся. «Ты прав. Наш заработок – это война. Но война между городами Азороса нам не нужна. Конечно, поначалу цены будут хорошие. Денег окажется много и желающих тоже. А что потом? Что случится, когда некоторые города падут? По мне так ничего хорошего». Наемников по-прежнему будет много, а вот денег все меньше и меньше. Цены на наши услуги начнут стремительно падать. И куда мне тогда деваться? Идти в Лорандию? Или в свободные города? Нет уж, лучше пусть все остается, как сейчас. Но хватит об этом. Вы пришли узнать о том, что случилось с караваном, пропавшим в Буа, и вы это узнали. И вот теперь начинается самое интересное. «Хозяин каравана, Брюн Лойд жив и находится сейчас в Азоре. Учитывая семейные узы, вы наверняка захотите его спасти. Наверное, на вашем месте я сделал бы то же самое. Но я не на вашем месте, а на своем, и мне нет особого дела ни до вас, ни до Брюна Ллойда. Зато мне есть дело до грязных делишек Ориса, и потому я предлагаю вам сделку. Я помогаю вам освободить плененного торговца а вы добываете мне сведения о делах Ориса. «Ты серьезно полагаешь, что мы тебе доверимся после одной встречи?» – спросил я. «Разве у вас есть выбор?» – рассмеялся генерал. «Только с моей помощью вы сможете проникнуть в главное имение Ориса, и только при моей поддержке вы сможете затем покинуть Азор до того, как на вас объявят охоту. Запомните, я нужен вам больше, чем вы мне». «Что именно от нас требуется?» — спросил я уже менее раздраженно. «Самая малость — достать сведения о планах Ориса, сгодится все — письма, денежные соглашения, дневники, даже отчеты слуг». «Насколько я помню, упрямец X уже попытался ограбить Ориса и поплатился жизнью. Отчего ты думаешь, что у нас получится лучше?» — спросил Элсон. «Потому что эту операцию затеваю я», — как-то совсем без раздражения ответил генерал. «Нужно было что-то решать, и решать немедленно». Я повернулся к Элсону. Южанин спокойно слушал генерала. Поймав мой взгляд, он лишь пожал плечами. Я посмотрел на Ревера. Мудрец только слегка кивнул, давая мне понять, что выбор за мной. «Мы принимаем предложение, но у меня есть вопрос», — объявил я. «Валяй», — ответил генерал. «Зачем тебе десять золотых?» «Эти деньги не для меня», — улыбнулся Риц. «Мне не нужно ни медика из вашего кошелька. Золото оплатит ваш побег из города». «Хорошо», — я кивнул. «Когда начнем действовать?» «Я сообщу». «Мне нужно время, чтобы все организовать. Пока же наслаждайтесь отдыхом в самом лучшем городе в мире». На этом встреча закончилась. Обратный путь прошел в тишине. Время от времени в узком окошке коляски мелькали огоньки, порывы холодного ветра проникали в щели, били по щекам. Погруженный в мрачные мысли, я смотрел на темные улицы. Если то, что рассказал генерал-наемник, было правдой, мой отец находился где-то в Азоре, в плену у местного торговца. Я очень надеялся, что он жив».